Глава пятая. А что я мог ответить? Да и Боря подзуживал. «Магии нам местно не стоит бояться с нашим-то магическим щитом от древних. Тем более он проверенный и уже не раз. И это – раз. Не доводить поединок до банального махания мечами. И это – два». Предлагаешь на глазах у всех, кто будет на этом центральном ристалище присутствовать, просто взять и лишить его и сил, и маны магической. Высушить его. Не понимаю, чего от меня хочет Искин. «А почему, собственно, бы и нет?» — смеется Боря. «Это твое преимущество. Ведь, поверь, этот Николай идет тебя убивать. Он не собирается с тобой на равных сражаться. Он знает, что сильнее тебя намного, и как маг, и как воин». Повторяется ситуация, какая была с Салтыковым. Уточняю я. «Э, -э нет!» — не соглашается со мной Боря. «Там он просто дурачился и хотел насолить сопровождающим тебя девушкам. Да обломился. жестко обломился. Тут же ситуация намного другая. Тогда тебя не хотел никто убивать. А вот сейчас именно твоя смерть цель наследника князя Хованского...» «Так что не нужно жалеть его и играть в ненужное благородство. Просто уничтожить его надо, и все». «А он мне показался вполне вменяемым», — говорю я. «Это да, пока не возник у него перед глазами забытый облик Елизаветы», — смеется Искин. «И в итоге на кону у него с одной стороны твоя жизнь, с другой — благополучие его клана. Как ты думаешь, что он выберет в итоге?» «Но мы ведь можем отказаться от поединка», вспоминая ее напоминание Елизаветы. «И покрыть себя срамом и позором в обществе», жестко говорит Боря. «Не забывай, ты в Академии магии учишься». «Что, будешь потом всю жизнь всем объяснять, что это была личная шутка императрицы? Что просто по своему желанию она тебя пустышку туда учиться отправила? Ты честно так думаешь?» «Вот же засада». «Может, это все чьи то тонкий расчет?» – спрашиваю я. «Вряд ли», – не соглашается с моими предположениями Искин. «Скорее, стечение обстоятельств. Никто же не мог знать, что ты так проведешь Николая и подставишь девчонок, кто и привел по заданию парней тебя в их развлекательный центр. К тому же полностью перевернешь их задумки насчет тебя. Но в одном ты прав». Глава их клана почему-то не попытался предотвратить судебные разборки. Или не успел, или его же свой сын обманул. Или есть какой-то третий вариант. Ставлю на последнее. Поединок? Божий суд? Ни подвластность и ни подсудность решения богов? Но они же наверняка знают и простычку с Алтыковым. И последняя твоя разборка на приеме наследницы империи с Пожарским. Широко в массах освещалось. Потому и Божий суд меня передергивает от того, что меня ждет в ближайшие часы. Отчасти, мой друг. Только отчасти. Утренний мацион закончен. Перекус, кофе и бутеры. Наедаться перед поединком какой смысл? Энергии у меня хватает. Да если дойдет до противостояния, я ее сумею у противника поднабрать. Еще и думать буду, куда бы скинуть ее излишки, чтобы самого не разорвало на части. Едем в машине. Есть время подумать. Я сам не за рулем, так что ничего не отвлекает меня от продолжения разговора с Искином. «Почему ты так сказал отчасти? Что ты имеешь в виду?» – спрашиваю я его. «Да потому что что-то вертится там вокруг этого центра. А ты так, чисто случайно, под руку кому-то подвернулся». И это что-то явно связано с императорской семьей. Все просто. Я сделал такие выводы, потому что слишком резкая реакция была на звонок Лизы своему отцу. Мгновенная. И еще, это привлечение гвардии. И нет ни словечка обо всей этой шумихе в СМИ. Разве не странно? Так не бывает. А тут еще и ты со своими выигранными миллионами и несдержанностью наследника клана владельца центра. «Все словно по нотам разыгрывал кто-то». «Но! Но мы-то с тобой знаем, что сюжета-то не было!» «Все произошло спонтанно. Тогда почему такое замалчивание в обществе?» «И еще этот вызов. И поединок. Я бы сказал, что он тоже не запланированный акт, а акт отчаяния. Чувствую, нашими руками идет зачистка неугодных среди высшей знати империи. «Да, случайно вышло». «Да, ничего подобного нами не планировалось и в помине, и кукловодами тоже. Но вот имперские волкодавы воспользовались случаем, выпавшим им на все сто. Все бы ничего. Но вот только ты теперь будешь ради императорских амбиций жизнью рисковать, а не они. Так-то». «А если все же отказаться от поединка?» «Предлагаю я». «Тогда будет долгий судебный процесс», — отвечает Боря. Причем такой, что из любого радио утюга кричать будут о потере чести в кланах хованских. Понимаешь? А ты будешь идти как кто? Кто? переспрашиваю я. Как терпила! Не щадя мое самолюбие, говорит Искин. А к терпилому на стране. Увы, так себе среди простого народа отношения!» Скорее, великих князей, попавших под жернова судебной системы империи, они жалеть будут, чем тебе сочувствовать. Менталитет общества, чего ты хочешь. Потому и божий суд. Ты по всем категориям к нему подходишь. Личный род, пускай еще не подтвержденный. Второй аспект – академия, будь она неладна. Учись ты в простой школе, такое бы не произошло. Вызов был бы невозможен. Ну и третье, основное, твой в империи статус. Ведь официально многие знают о двух проведенных тобой поединков, пускай и не на таких жестких условиях. Салтыков и Пожарский, поздравляю! Отступить, но никак теперь у нас не получится, не запятнав себя трусостью и никчемностью. Не могу сказать, что это чей-то тонкий расчет. Вот уверен, просто стечение обстоятельств. Так уж сложились звезды. Увы. Я задумался. Судя по всему, ехать нам еще минут пять от силы. С утра пробки на дорогах. Хотя ведь заведение от моей усадьбы довольно близко находится. Получается, от поединка мне никак уже не отвертеться. Констатирую я свершившийся факт. Нет. Да и стоит ли? Ставка уж дюжи как хороша. Хованские просто не понимают, что они выставили на кон. Им, видно, уж очень хочется вернуть потерянный центр. Для нас этот актив так, токсичен слишком. Мы с тобой этот вопрос уже ранее обсуждали. А вот за островок на Каспии я бы поборолся. В его словах предложение звучит пока еще не до конца высказанное. Мама волноваться будет, а ей нельзя, бормочуя себе под нос. Ты уж поверь, хмыкает почему-то слишком довольный Искин. Слухи, может быть, и разойдутся, да и подавят их быстро. А уж нормального освещения вашего противостояния с наследником Хованским вообще не будет. Ни в СМИ, ни в свободном интернете, — заверяет меня Боря. «Почему ты так уверенно об этом мне говоришь?» — не понимаю я, раскладов из кино. «Что-то явно экспромтом задумывает в Зимнем дворце», — говорит Боря. «Потому и прикрытие такое на уровне сверхсекретного. А вот что именно задумали наши правительницы?» не понимаю я пока». «Боря, а почему тогда Хованские так нагло лезут на поединок до смерти, если знают о результатах моих стычек с двумя, получается, представителями Великих Княжеств? «В чем подвох?» – спрашиваю я из кино. «А вот на этот вопрос я тебе ответить не могу», говорит он. «Если подумать, то на ум приходит единственное объяснение». Они не боятся с тобой поединка, даже зная, что ты как-то прошел и Салтыкова, и Пожарского. Что-то есть у них в запасе такое, от которого ни у кого, как они считают, защиты нет. А, кстати, тогда все логично получается. Вот почему глава их рода не боится совсем огласки в СМИ и разбиратель судейских. Он, во-первых, считает, и правильно считает, что от поединка нам не откреститься никак то есть бою быть. А чтобы не тронули их потом, нужно что?» «Что?» – машинально спрашиваю его я. «А это уже во-вторых. Нужно победить убедительно в бою. А это значит что?» – задает он мне очередной вопрос и сам же быстро на него отвечает. «Просто уничтожить тебя физически. И все. Разборок нет. Претензий к ним нет». «Развлекательный центр опять их. Все довольны. И ведь это все объясняет. Кроме, конечно же, непоняток с этой секретной повышенностью вокруг самого центра и ваших терок. Но лично я уверен в результате». «Уверен. Главное – не довести до рубки на мечах между вами. Остальное приложится. На мечах у тебя шансов нет совсем. Тут уж ничего не поделаешь. Гасить придется Николая». «Причем по жесткому варианту!» «И еще один немаловажный момент», — говорит Боря. «Я всю голову ломал. Почему Елизавета-то так спокойно и просто подстрекает тебя на этот поединок?» «И почему?» — меня этот момент тоже заинтересовал. «Не волнуется. Уверена так, что я победю или побежу?» — спрашиваю его я. «А держишь победу?» — поправляет меня Боря. «Но суть-то не в этом!» а в том, что этот поединок позиционируется в общественном сознании как ваши разборки с Николаем из-за любимой женщины. И никакой тут не развлекательный центр тому виной и разборки из-за того, кому он будет принадлежать. Для всех вы делите между собой бабу. Это понятная причина для драки между самцами. А ей-то самой чего с этого? Не понимаю я, куда клонит Искин в своих размышлениях. «Глупый!» – смеется Искин. «Ты таким образом как бы предъявляешь на нее свои права. Как, ну, не мужа еще, но жениха уж точно. Во всяком случае, на нее как на женщину. Свою женщину. Это как в ЗАГСе расписаться или в церкви венчание пройти». «Раз уже прошел», – напоминая, – «не помогло». «Ой!» – отмахивается мысленно от моих жалоб Боря. Там обручение было простое, а вот венчание – это практически навсегда. Думаешь, почему в настоящее время так мало оформляют молодые люди свои отношения в церкви? Да потому что дороги назад практически нет. А в нашей ситуации это даже хуже. На всю ведь страну растрезвонят СМИ и в интернете, как вы убиваете в смертельном поединке друг друга, и все из-за прекрасной дамы. Как же благородно все со стороны выглядит и прочее, и прочее, и т.д., и т.п. Я задумался над его словами. А ведь зерно правды в них есть. И чем нам грозит такая ситуация? Не понимаю особо, зачем мне про эти моменты Боря рассказывает. Ведь жениться сейчас я не то что не хочу, не могу. «Для нас особо ничем», — говорит Боря. «Посудачат, да забудут. А вот для Елизаветы...» это право первой жены она невеста из семьи великого князя такую хрен сдвинет даже наследница престола а в свете новостей из зимнего дворца это для нас с тобой как никогда актуально не перекрещиваюсь я не мой вариант насчет ольги там уже братец лунки своим буром пробурил второй раз между прочим кандидатку в моей подружке уводит оно мне надо «А куда ты денешься с подводной лодки?» Буквально ржет Боря. «Не знаю, что там случилось между Ольгой и вашим Василием, но раз нет у них продолжения отношений, то значит, есть на примете у Зимнего дворца возможная его замена. Правда, теперь уже на первые роли в нашей семье не может даже будущая императрица претендовать. Ведь что ты, как почти все из числа твоих старших родственников по мужской части, тоже можешь стать великим князем? А такими господами даже императрице не покомандовать. Потому, считаю, и гонений не будет ни на тебя, ни на Василия. Может, как и предыдущие все императрицы, Ольга просто родит от Василия, и все. И на этом история их любви закончится. А если нет? Ладно, у Анны был отец и даже числился императором. А вот рождение Ольги попросту засекречено. Почему? Думая, что попросту не выжил возлюбленный Анны. И все. Нет отца у девочки Ольги. А теперь наша императрица старается изменить ход истории и дать империи императора, причем с помощью женитьбы Ольги. Вернее, выхода ее замуж. Со стороны иностранца приглашать она опасается. И правильно делает, что опасается. Да и не факт, что проклятие женщины их рода тот переживет. А вот среди молодых российских великих князей поискать кандидатуру в мужья ей можно. Но, увы, великие тоже не очень хотят погибать, даже на любовном ложе. На них тоже в большинстве своем проклятие императриц действует. Потому и Василий. А теперь, может, и вообще Константин. Все может быть. А стоит просочиться достоверной информацией насчет тебя и клана Салтыковых, то все тебе уже будет не отвертеться от очередного похода к алтарю. Но на этот раз будет поход под ручку в церковь не с кандидаткой в твои невесты, а с женщиной, желающей больше жизни стать твоей законной супругой в виде наследницы престола. И все равно ей будет, что она станет вашей семье не главной, а всего лишь второй женой. Так-то. Сбегать надо с этой планеты, бормочуя себе под нос. Так в чем же дело? Почему-то очень радуется Искин. Первый султан Афганистана пропал аккуратно том острове, который сейчас Хованские в виде ставки на ваш поединок выставили. Выигрывай его и поглядим. А вдруг? Вдруг получится у нас с тобой куда-нибудь слинять отсюда? Чем черт не шутит? Выжить бы только, шепчу я. «Да куда мы денемся?» — хмыкает Боря. Уверен, в этом мире нет оружия, способного пройти активированный щит от жаре. Полностью активированный, когда его носитель полон сил и маны. Думаю, нужно будет, когда мы будем стоять рядом с Николаем во время обсуждения условий поединка, перед ним самим качнуть из него силы и ману. Что-то подсказывает мне, что это будет более чем уместно. Полностью уместно. Особенно, если наши предположения насчет того, что есть какой-то сильный козырь у Хованских, о которых мы и не представляем ничего, окажутся правдивы. Будет не лишним ослабить наследника хаванских перед нашей стычкой. А вдруг именно это в конечном счете и решит исход вашего поединка? Предлагаешь атаковать его не во время боя? Спрашиваю я его. Это просто предосторожность. Он ведь тоже с тобой не по-рыцарски поступает. Напоминает мне Искин. «И сильнее тебя он в разы, и как воин могуч и опытен. Да и расклад у них один — твоя смерть. Так что любые средства хороши, если они обеспечат нам победу. Почему нет?» «Да будет так», — говорю я. «И это правильно!» — соглашается со мной Боря. Но ну все, соберись, подъезжаем!» «И правда, мы почти на месте» да уж в свете дня вернее раннего утра центр еще больше впечатляет сколько тут огромных построек ну и затащили же меня вчера на свою голову девчонки интересно как теперь они вдвоем ко мне в академии относиться будут это мы узнаем уже в понедельник а пока тебя на входе твой секундант встречает говорит боря это еще кто удивляюсь я как кто говоров хмыкает довольный скин там двое на ресепшен тебя дожидаются твой дворецкий и он говоров отдохнувший наед то есть довольный проведенный вечером и ночью в жарких объятиях красавец ну и массаж ему отчасти тоже понравился как и сауны смеется буря а выйдя по утру он узнает что у его друга поединок божественный намечается «И как тут отказать себе в удовольствии побыть при тебе секундантом, особенно когда об этом его самопожарская просит?» «Никак. Не устоял. Ну и с первых рук хочет узнать, как ты удосужился за вечер столько бабла поднять, когда он их, в отличие от тебя, в большей степени только тратил». «Он вчера еще умудрился что-то выиграть?» «Удивляюсь уже я». «В казино. Между посещением массажа его дамы затянули». Он всего одну ставку сделал. На тридцать одно в рулетку поставил, кинув тысячу рублей разом. В итоге полтос его, который он тут же и прогулял, умеет, веселится Боря. И точно, стоило только переступить порог центра, как на ресепшене меня уже держал в объятиях мой новый друг. «Ну ты, Сереж, даешь! Подумать только! Отжать главное развлекалого империи!» Неподдельно радуется моей удаче Александр. «Ты страшен в своем стремлении отдохнуть и расслабиться. В следующий раз едем в Америку. Камерам. Трясем их!» «Там, говорят, в Лос-Анджелесе отличное казино!» Я нехотя отмахиваюсь. «Подумаем!» — киваю я, соглашаясь с его предложением. «Но Америка мне не нравится. Лучше уж тогда Монако. И отпусти уже меня, а то все начинают на нас оглядываться». «Говорю я Александру. Меня вон мой дворецкий встречает. Явно что-то мне хочет рассказать». «Так что мне Николаю Хованскому передать? Через два часа встречаемся на арене? Ты принимаешь его вызов?» — уточняет у меня Говоров. Киваю и, вздохнув тяжко, говорю. «Да, и условия поединка меня устраивают. Буду там за полчаса до поединка. Договаривайся о встрече на арене».